Мечта букиниста представляет. Неро был не просто зол расстроен. Его распирали ярость и отчаяние. Три часа беготни и все ради чего? Бюрократы несчастные. Он вышел из здания охраны вокзала и вдохнул полной грудью. Свежий воздух не принес облегчения, пристава трясло. Рядом в трех шагах сидела полная тетка, торговала. Перед ней стоял мешок с орехами, из него торчала ручка совка. Неро подошел к торговке, молча протянул деньги. Говорить сейчас не хотелось ни с кем. Ничего хорошего сказать, он все равно был не в состоянии. А говорить то, о чем потом можно пожалеть, не стоило. Тетка мгновенно смела плату. Толстые проворные пальцы свернули из куска газетной бумаги кулек. Совок с хрустом вошел в кучу орехов, что заполняли мешок на добрую половину. Через секунду вынырнул полный с горкой. Орехи звонко посыпались в кулек. Пристав кивнул с благодарностью, забрал покупку и, лузгае орехи, поплелся к платформам, через которые можно было попасть в сам вокзал, а оттуда в город. Орехи щелкали на зубах в такт мыслям в голове. «Щелк!» Начальник охраны, конечно, сволочь, еще накапает на него чего доброго. «Щелк!» Не, не станет этот жирный кабан на пристава жалобы писать, побоится. «Щелк!» Другой вопрос, что теперь делать? Ехать следом за поездом, а толку все равно не успеть. Ни один мобиль не догонит паровоз Паровоз катит по прямой без остановок на большой скорости Мобиль едет по дороге, дороги петляют Как заичьи след Плюс посты кордонные и прочее Да и самый скоростной мобиль с паровозом Вряд ли сможет соревноваться Щелк И чего теперь? Где искать этого ученика-мага? А если книга не у него, у самого Мессера? Припрятал старый хрыч Книжечку от следствия Щелк Орех оказался гнилым, и Неро с досадой сплюнул на рельсы. Он стоял на платформе и с тоской смотрел на вокзальную жизнь, когда сзади пристава окликнул смутно знакомый голос. «Добрый вечер, господин пристав!» Неро обернулся. Знакомость голоса тут же подтвердилась. Перед ним стоял лощеный блондин с усиками и лучезарно улыбался. «Это снова вы», — хмуро бросил Неро. «Я подумал, что вы вряд ли обратитесь ко мне сами, а потому решил еще раз попытать удачи. Не будем лукавить. Карточку мою вы наверняка выкинули». «А вот и не угадали». Неро запустил руку в карман и не без злорадства выудил кусок картона, который и в самом деле едва не выбросил. «Удивлен». честно признался Санчес и вправду выглядевший изумленным. Как бы то ни было, я решил снова предложить вам сотрудничество. Эх, вас выперли в дверь, вы лезете в окно. Настроение у пристава было мрачным, его так и подмывало на кого-нибудь сорваться. А несчастный журналист осознанно или неосознанно нарывался на неприятности. «Думайте, что угодно!» — отмахнулся блондин. «Мне все равно, я ведь знаю все о вашем незавидном положении». «Да ну!» — ядовито усмехнулся Неро. «Утром вы ко мне подходили с другим настроением. Утром я к вам подходил как к успешному приставу с хорошим стажем и с самыми радужными рекомендациями». Сейчас я к вам подхожу как к человеку, все еще находящемуся на должности пристава, но при этом балансирующему на краю полного краха. Я подхожу к вам как к человеку, на благополучие которого ни один из тех, кто еще вчера его рекомендовал, не поставит и фальшивой монетки самого мелкого достоинства. Нерос крежетнул зубами. Пусть журналисты прав Пусть завтра пристава самого отправят на острова. Пусть уже сегодня его положение рушится, как карточный домик на ветру. Но свободы его никто пока не лишил. И кулаки у него на месте, так что прав этот журналюшка или нет, а в челюсть схлопотать ему никто не помешает. Вы, господин журналист, ведете себя непорядочно. А я и не претендую. пожал плечами блондин. «Это приставу надо быть частью и совестью консорциума, ему по должности положено. А я человек творческий, я никому не служу, стал быть, никому ничем не обязан». Неро подавил желание двинуть журналисту в ухо и, стараясь держаться безразлично независимо, снова защелкал орехами. «Так если у меня все так плохо, зачем я вам сдался?» «Найдите себе другого, успешного, с радужным стажем и хорошими рекомендациями». «Вы мне интересны», – безапелляционно заявил журналист. «Кроме того, для моего расследования важна сама работа, методы, приемы. А успешно или неуспешно они работают – неважно. Я собираю материал, потом слеплю из него все, что угодно. Кому угодно. В первую очередь мне». А вы думали, я под кого-то подстраиваюсь? Нет, подстраиваюсь, конечно, но это потом Сперва моя задумка обретает скелет Потом я его маскирую мясом, угодным публике, редакции и власти Потом получившегося гомункула пудрю и принаряжаю Встречают-то по одежке Думаете, за этой одежкой и мясом кто-то разглядит ваш скелет? Заинтересовался Неро Кому надо, тот разглядит Остальные нужны для массовки Они делают тираж Приблиздателя и, следовательно, мой гонорар Циник Сплюнул шелуху пристав издержки профессии Пожал плечами Санчес Так вы позволите мне принять участие в вашей работе? Неро смутился, нахмурил брови Припомнив последний разговор с Деранцем «Боюсь, вам это не понравится, господин Барзаписец». «Ой, ладно вам», — отмахнулся журналист. «Что мне может не понравиться? То, что ваше начальство оставило вам только жетон, пистоль и удостоверение пристава, не выделив даже служебного транспорта? То, что вы работаете в одиночку и не потому, что так привыкли, а потому, что вам не дали даже пары глупых полисменов? Откуда вы знаете?» — напряг Синерот. У меня свои источники информации И полное отсутствие совести Проворчал пристав Зато мой мобиль Припаркован по ту сторону вокзала И я готов вести вас куда скажете Заодно могу поделиться Некоторыми мыслями по делу Которые вы теперь ведете Ну что, готовы сотрудничать С бесчестным барзаписцем? Мастерскую Джобса Пантер нашел довольно быстро. Как и объяснил бармен, она находилась в двух кварталах от постоялого двора. Сам Джобс, унылый, седой, с вечно нахмуренным, судя по глубоким морщинам, лицом, позднему посетителю не шибко обрадовался. — Чего надо-ть? — долговязый. — Мне сказали, что вы можете помочь с ремонтом. «С ремонтом чего?» «У нас мобиль сломался». Джобс окинул ученика мага недовольным взглядом. «В движителях не разбираюсь», — выдавил он. «Плачу наличными», — отозвался Пантер. «Магией не занимаюсь». «Я занимаюсь», — крутанулась на языке, но ученик мага вовремя его прикусил. «И не надо», — улыбнулся он, — «проблемы с механикой». «Ты механик, что ли?» — проворчал долговязый. «Тогда я тебе на кой?» «Извините», — стушевался пантер. Старик еще покочевряжился приличия ради... Идти куда-то на ночь глядя ему явно не хотелось Но и отказываться от заработка Джобс не собирался Потому, поприпиравшись для приличия Мастеровой все же натянул куртку и вышел из дома «Мобиль, надеюсь, рядом», — недовольно пробурчал он «Почти», — уклончиво ответил Пантер «Почти», — проворчал старик «Надо с вас за каждый пройденный 100 шагов денег брать» «Веди» Это было последнее, что сказал механик Потому когда далее мастер замолк И за все время пути так и не проронил ни слова Пантер тоже топал молча Говорить с незнакомыми людьми у него практически никогда не получалось Он просто не знал, о чем говорить Да и как говорить, когда человек незнакомый? Точек соприкосновения-то нет Мастер Джобс снова подал голос Только когда они уже вышли на дорогу «Это он!» кивнул механик вперед, указывая на брошенный у дороги мобиль. Пантер мотнул головой. «Хочешь быть модным, парень, купи себе труповозку поновей». Возле машины старик выудил карманный фонарик, подсветил, выругался под нос. «Охранные заклинания снимаем?» пробурчал старик. Не успел Пантер вырубить заклинание, как ему в руки ткнулся фонарик. «Посвети». Буркнул Джобс и нырнул под капот. Что-то звякнуло раз, другой. Из-под капота послышалась сдавленная ругань. Что делал там мастер, понять было невозможно. Но удовольствие ему это явно не доставляло. «Ну что?» – выжидательно спросил Пантер, когда Джобс вынырнул наружу. «Дело серьезное», – цыкнул зубом старик. «Работы много». «Надо кое-что прикупить, тогда все сделаю». «Когда купите?» «Может, завтра. Если вовремя доставят. Крайний срок через день. Ну и ремонта дня на два». Пантер нахмурился. Торчать в этом городишке еще три-четыре дня не хотелось. Во-первых, это отдаляло их от цели. Во-вторых, было небезопасно. Но и выхода другого не было. «Хорошо». Пантер кивнул «А с мобилем что делать, здесь оставим?» Джобс окинула аппарат взглядом, цыкнул «А в мастерскую заберу, сейчас лошадку подгоню, запрягу и того Все в порядке будет, так что задаток давай и заходи на четвертый день» Пантер залез в сумку, вынул кошель Рассчитался со стариком, собирался уже было уйти, но спохватился Поспешно залез в салон мобиля Подхватил с заднего сиденья Книгу Мессера И припрятал в сумку Оставлять такие вещи без присмотра нельзя Хотя и с собой таскать Не стоило бы Это все потому, что вы привыкли работать на своем месте По протоколу, уставу, инструкции Вы идете как паровоз по накатанным рельсам Если на рельсах что-то лежит Или если они внезапно исчезают У вас начинается паника А меня кормят ноги Сколько набегаю, столько заработаю Так что моя работа, если угодно Подобно езде на мобиле И там, где появляется препятствие, я сворачиваю «Там, где кончается дорога, я проеду. По бездорожью это профессиональное. И это не потому, что я больно лучше вас. Просто я привык действовать иначе». Санчес остановился возле нового сверкающего мобиля, дорогого и, судя по обтекаемости форм и линий, весьма быстрого. Журналист отпер аппарат и приглашающий кивнул приставу. «Садитесь, мол». «Хотите сказать, что я костный?» Неро влез на сиденье, поерзал, усаживаясь удобнее. «Не вы!» — покачал головой Санчес. Он захлопнул дверцу, завел мобиль, активизируя магическое нутро движителя, запускающего хитрый механизм. Аппарат тронулся, описал полукруг вдоль вокзала и, выкатившись на дорогу, стал набирать скорость. «Не вы!» — повторил журналист. «Система! А вы просто в ней работаете! Вы привыкли! Вы не виноваты!» Да и система не виновата. Более того, она неплоха. Неро скосил на журналиста проницательный взгляд охотничьей собаки, у которой перед носом помахали лисьим воротником. Запах был тот самый, хвост тоже, но что-то было не так. «Да, да!» – журналист растянул губы в тонкой ироничной улыбке. «Не смотрите на меня, как на провокатора!» «Мы живем в стране с правительством и государственной системой, только система эта дерьмовая. Хотя это не отметает тот факт, что дерьмовая система лучше, чем полное ее отсутствие. Равно как и факт, что в других известных там государствах все тоже дерьмово. Просто там свои проблемы во власти и в народе, а у нас свои. Вы не боитесь, что я вас арестую?» За такие речи Нисколько Покачал головой блондин Я не против власти и консорциума А искать ложку дегтя в бочке с повидлом Моя работа Так что не тратьте время на пустые угрозы Тем более, что это не в ваших интересах Да и сами вы сейчас страдаете От системы ее неповоротливости Я не страдаю Насыпался Миро Если я оказываюсь в неприятном положении «То виновата не система и не консорциум Виноват я сам. Не справился со своей работой. Видимо, косность, о которой говорил Санчес и правду, имеет место. Но власти АТК здесь совсем не при чем». Впрочем, этой мыслью пристав делиться с навязавшимся попутчиком не стал. «Вы что-то хотели сказать по делу», — напомнил он, переводя тему. «Я и говорю по делу», — оживился журналист. «Вас подставило ваше начальство. Чтобы выкрутиться, вам надо найти некий запрещенный законом предмет. Назовем это так, чтобы вы не слишком смущались. Вы хотели трясти заключенного, чтобы узнать у него что-то об этом предмете?» Неро принял скучающий вид, хотя внутри от каждой фразы журналиста все больше и больше вскипало негодование». «С чего вы взяли?» Небрежно спросил он. «А где я вас нашел?» «На вокзале. Только не говорите, что приехали сюда провожать дальнюю родственницу. Не поверю. Вы искали здесь встречи с неким магом Мессером. Теперь думали ехать в Кориали перехватить его в порту. Нет?» «А разве мы не едем в Кориали?» Встрепнулся Неро, который почему-то сразу решил, что они собрались догонять паровоз с заключенными. «Я же говорю, что вы костный и предсказуемый, как плохой клоун с неменяющимся 20 лет репертуаром», — усмехнулся журналист. «Нет, мы не едем за вашим мессором. Мы едем на север». От такой констатации пристав почувствовал себя чем-то сродни багажу. От этого сравнения Неро разозлился окончательно. «Остановите», — потребовал он. Санчес послушно притормозил и сдал к обочине. «Ваша гордость мешает вам мыслить даже с чужой помощью. Эмоции для вашей профессии весьма губительны. Включите разум и давайте думать о деле». «Хорошо», — скрежетнул зубами Неро. «Почему на север?» Мобиль снова тронулся, хотя пристав и не давал своего согласия ехать дальше. Санчес снова был бодр и весел. Давайте учиться думать вместе Вы ведь не с потолка взяли, что книга О, простите, запрещенный законом предмет Попал в руки к ученику, мага Ниро кивнул Следов, кроме следов Мессера и его ученика в мастерской не нашли Значит, либо Мессер, либо Пантер Мессера уже не догнать Да и с ним книги не было Разве что передал кому-то Но кому он мог ее передать, кроме ученика, если с другими магами он не контактировал? А не немагу такая вещь дома не нужна. В любом случае этим можно заняться позже. Остается мальчишка. Правда, об этом никто посторонний знать не мог. Хотя этот пронера мог пролезть и в материалы дела. Не с потолка, подтвердил пристав. Прекрасно. Мальчишка пропал Вы это знаете Я как бог знаю всё, Считайте это издержкой производства Тогда где книга? Вставил шпильку Неро Почти все Поправился Санчес Не буквоедствуйте, вам не идет Размышляем дальше Если мальчишка исчез Значит он подался в бега Его могли похитить Не согласился Неро. Он мог быть убит, как и Мессер. Санчес покачал головой. Давайте основываться на фактах и материалах дела, а не на ваших фантазиях, которые вы включаете исключительно, чтобы со мной поспорить. При известных обстоятельствах логично предположить, что мальчишка бежал, прихватив книгу. По договоренности с Мессером, либо по собственному почину сейчас неважно. И бежал он вместе с запрещенным законом-предметом куда? «Куда угодно», — фыркнул Нерой. Санчес дал по тормозам. Мобиль резко остановился. Журналист поглядел на пристава. «Господин пристав, это вы могли бежать куда угодно и попасться через пару часов. А маг с запрещенным законом-предметом на руках...» «С вероятностью в 99% побежит на север!» «Это единственная возможность уйти из УТК и от правосудия!» Нерон одулся. Журналист позволял себе чересчур много. С другой стороны, делал он это так легко и откровенно, что обижаться было сложно. «Но 1% остается», — напомнил он злорадно. «Конечно!» — кивнул Санчес. 1 — Один процент остается на то, что ученик мага дурень. Но мы не будем делать на это ставку. Мессер был весьма серьезным магом и далеко не глупым человеком, я навел справки. Так вот, этот человек не стал бы брать себе ученики идиота. Нерозь тиснул челюсти. Журналист, в отличие от начальника охраны вокзала, был весьма действенным и полезным потому угрожать ему не хотелось. Правда, возникало желание дать в ухо, но это лишь подтвердило бы неправоту пристава, Потому он глотал колкости и ждал, когда появится возможность умыть барзаписца в ответ на словах. «Тогда чего мы стоим ждем?» – поинтересовался Нерон. «Ваших распоряжений, господин пристав, Ну только езжайте!» – распорядился Нерон. На поход к Джобсу и показ мастеру мобиля ушло не больше часа За этот час Пантер порядком устал и проголодался Потому к падающей звезде он подходил с одним только желанием поужинать, а потом спать Долго Все равно ведь в ближайшие дни заняться нечем Интересно, Винсент догадался заказать ему что-то поесть. Был бы здорово войти и сразу получить тарелку с ужином, а не ждать, пока приготовят. С этой мыслью Пантер толкнул дверь и замер. И было от чего. В зале находилось человек 15, не считая бармена. К слову сказать, бармен единственный выглядел спокойным и умиротворенным. Остальные были весьма напряжены, словно собаки, готовые в любой момент сорваться с цепи и вгрызться друг другу в глотку. По одну сторону находилось озверелое и жаждущее крови незнакомое большинство – По-другую стоял храбрящийся Винсент и два каких-то парня с настолько одинаковыми лицами, что, казалось, одного поставили рядом с зеркалом. Отличить близнецов можно было разве что по одежде. Между противоборствующими сторонами замерли две насмерть перепуганные девушки, молодые, красивые. Такие вполне могли заинтересовать Винсента, а там слово за слово. На оценку этой немой сцены ушла секунда. За спиной пантера грохнула отпущенная дверь. Ученик мага вздрогнул. Напряжение в зале не спало. Оно переключилось на него. 15 пар глаз уставились теперь на вошедшего. «Привет, пантюша! Нарочито бодро приветствовал Винсент «Скучал без меня?» Ответить пантер не успел Ничего не значащая реплика приятеля сработала, как запускающее заклинание Мужик, что стоял к пантеру ближе других, налился кровью и прохрипел сквозь зубы «Так ты тоже к нашим девкам приставать пришел?» «Мужики, бей пришлых!» И он рванул на пантера. Если какие-то мысли об ужине еще и оставались, то через мгновение их смело начисто. Мужик пронесся рядом, как сверхмощный мобиль. Пантер отшатнулся в сторону. Кулак противника просвистел мимо самого уха, едва зацепив мочку. Если бы ученик мага не отступил и удар пришелся, куда планировалось, пантер уже валялся бы на полу, но ему повезло. Противник был крупным, но неповоротливым, и выпитое явно не добавляло мужику прыть. Пролетев мимо, он не успел затормозить, не рассчитав сил, грянулся о стену и безвольно сполз на пол. Ученик мага отпрыгнул в сторону, крутанулся волчком, оглядывая пространство зала. Винсент отчаянно отбивался от носевшего на него мужика. Двое парней, что почему-то поддержали Винса, содрались рядом. Несмотря на скромные габариты, силы в молодых людях было немерено. Один из них с легкостью подхватил огромный дубовый стол и запустил в двоих крепких мужиков, напавших на второго. Стол пролетел несколько шагов Ударил нападавших в грудь Вместе со столом Оба мужика с грохотом повалились на пол Дальше Пантер смотреть не стал Потому как его противник Еще больше разъярившись из-за неудачи Поднимался на ноги Глаза мужика налились красным «Трус!» Зло сплюнул Громила «Дерись, как мужчина!» Пантер представил себе эту драку «Ну да» Продлится она ровно до первого удара, который до него дотянется. Мужик широко размахнулся и выкинул вперед руку с огромным кулачищем, что был размером не меньше головы пантера. Ученик мага отпрянул, снова отшатнулся, уходя от второго удара. С ужасом понял, что дыхание уже сбито. Еще несколько раз он так увернется, а потом в груди затрепетало. Страх. Липкой холодной струйкой пробежал по спине Он не успел понять, как это произошло Все случилось само собой, неосознанно, на рефлексах, которым вроде бы неоткуда было взяться Рука сама пошла вверх, пальцы закололо, словно схватил обозленного ежа Мужик замер с раскрытым ртом, руки его опустились, в глазах дрогнул страх Пантер прошлепал губами слово, не имеющее смысла в том языке, на котором говорили в АТК. Противник отступил в ужасе. На кончиках пальцев пантера искрился небольшой, словно сотканный из переплетенных молний шар. Колыхался, сохраняя размер, хотя готов был, казалось, в любой момент вырасти и, сорвавшись с руки мага, полететь вперед. Мужик открыл рот, силясь сказать что-то, но только беспомощно булькнул Пантер и сам был напуган тем, что произошло Потому лишь стоял молча, покачиваясь, и мрачно смотрел на врага «Мужики! Это маги!» — просипел Громила «Валим отсюда!» Юноша перевел взгляд на затихающую драку Один из одинаковых с лица юношей швырнул вслед отступающим стул. Только теперь «Пантер» отметил, что парень не коснулся деревяшки. Стул взлетел в воздух и полетел вдогон противником сам собой. Это только казалось, что парень взял его в руку за ножку. На самом деле до ножки он не дотронулся. Выходят, эти двое тоже маги. Стул грохнулся на пол. Противники спешно уходили из бара, оставляя зал пустым. Девушки, из-за которых, судя по всему, разгорелся весь сыр-бор, куда-то делись. Винсент стоял тяжело дыша, рубаха была порвана, губа рассечена. По подбородку бежала струйка крови. Под правым глазом расплывался синяк. Только бармен по-прежнему сохранял спокойствие. Хлопнула дверь. Закрывшись за последним громилом, пантер выдохнул и опустил руку. Молнии сами собой испарились, растворяясь в воздухе. Руку жгло и покалывалось непривычки. — А ты силён пантюха! — подошел к нему Винсент. — к запросто магией! — Я ей не воспользовался, — ответил пантер. Голос сорвался на хрип. Опасность отступила, — а вместе с ней и невесть, откуда взявшаяся решимость. Его трясло. «Я ей не воспользовался», — повторил Пантер, будто убеждая самого себя. «Слава богам!» — отозвался один из одинаковых с виду молодых магов. «А то бы сюда уже набежали представители власти». Он подошел ближе и протянул руку. Пантер ответил на рукопожатие. «Я Мартин». Представился маг А брата зовут Лорка Он обернулся к своему брату-близнецу Тот сидел на полу Возле дверей и разглядывал Магическую книгу Пантер вздрогнул В горячке драки он и не заметил Как обронил книгу, прихваченную Из мастерской мессера Лорка поймал на себе Чужое внимание, поднялся с пола И подошел, крепко держа находку На Пантера он поглядел С лукавой ухмылкой «Я смотрю, неординарная магия для тебя не в новинку». «Не понимаю, о чем вы», — выдохнул Пантер. Ситуация складывалась препаршивая. Признать, что книга его значила объявить себя вне закона, сказать, что это не он обронил и вообще в первый раз видит предмет, было бы разумно, но тогда книга Мессера потерялась бы для него навсегда». Пантер перевел взгляд с улыбающегося Лоркина Мартина, который скалился теперь словно отражение брата. Взгляд побежал дальше, уткнулся в Винсента. Тот пожал плечами. «А я чего?» «Чего?» — рыкнул Пантер, чувствуя, что нашел, на кого сорвать зло. «Я вообще ничего!» — принялся оправдываться Винс. «Они сели, говорят, давай выпьем. А мне что, отказываться?» «Да вот еще! Выпили, стали говорить». «Конечно!» — фыркнул Пантер. «А тут еще и девчонки за соседним столиком. Но мы поспорили на пинту пива, что я с ними познакомлюсь». Пантер повернулся к магам-близнецам. Мартин кивнул. «Не врет, так и было». «Познакомился?» — хмуро поинтересовался ученик Мессера. «А как же!» Расплылся в самодовольной улыбке рыжий приятель. «Они уже наши были, со всеми потрохами. Я уж и комнату заказал, и... И тут эти нарисовались. А следом и ты прибежал со своей неординарной магией». «Заткнись», — прошипел сквозь зубы пантер. «Да ладно», — хлопнул его по плечу Мартин. «Не в столице. Здесь магов уважают и боятся». «Я видел». Пантер отчет, потянул на ядовитые замечания. «Особенно уважают!» «Так и норовят по башке настучать. От большого уважения!» Винсент поднял стул и присел за столик. Лорка плюхнулся рядом с Рыжим. «По башке здесь все друг другу настучать норовят», — вклинился он в разговор. «Это потому что жизнь скучная. Всех развлечений нажраться и подраться». «А уважение есть, это ты зря». «Вот ты засветился с магией, а стучать на тебя никто не побежит. У нас это не принято». «Вот если бы запустил заклинание и засветился бы для магов из отдела контроля, тогда да». «Хотя они тут тоже сквозь пальцы на все смотрят». «Это правда», – кивнул Мартин. «Возле Вероллы построже, в столице вообще сплошные доносчики. А чем дальше от столицы, тем свободнее». Мы потому здесь и осели, что можно значительно больше, и без лицензии. А если с лицензией, так вообще почти все, что угодно. Садись, в ногах правды нет. Пантер подошел к столу и бессильно рухнул на стул, понимая, что в ногах нет не только правды, но и сил не осталось. А рядом уселся Мартин. Подбежал бармен, верткий и пронедливый, как скользкая рыба. Быстро смел со стола останки былого пиршества, что устроили другие клиенты. Набеглый взгляд пантера среагировал мгновенным. Чего изволите? Мясо. Буркнул ученик мага, чувствуя собачий голод. А еще свежих овощей, сыра и вина. Бармен кивнул и подпихнул бумажку. Это довесок к счету Пояснил он За разбитую посуду и поломанную Мебель Пантер скосился на счет И пришел в искреннее удивление Это все? Остальное за счет ушедших Пояснил бармен И смущенно добавил Их я знаю, они заплатят А вы чужаки Так что давайте сразу Мало ли Заведение, в котором их застала ночь, стояло прямо у дороги и называлось «Вдали от жен». Название говорило само за себя. Санчеса оно раззадорило на ухмылки и сальные шуточки, не рожа крепко напрягся. И хотя жене вдали от нее он был так же верен, как и находясь рядом с ней, само пребывание в подобном заведении выводило из состояния равновесия. Между тем заведение оказалось вполне приличным Номера вылезаны до блеска Обстановка вполне достойная Даже утренние газеты лежали на журнальном столике уже с вечера Неро прошел в номер и первым делом засел именно за прессу Поверху весистой стопки лежали популярнейшие ВТК «Огни Вероллы» На первой полосе красовалось новое разоблачение от Санчеса Огира Неро поморщился отбросил газету. «Как это у вас получается?» — полюбопытствовал он. Санчес поглядел на спутника с удивлением. Мало того, что тот отвлек от изучения непомерно здоровой кровати, что занимала большую часть комнаты, так еще и беспричинно отвлек. «Вы о чем?» «Об этом?» — приступ потрепал газету. «Вас же в городе нет, откуда свежий материал?» «Нашли, о чем заботиться». Отмахнулся журналист Я обеспечил редакцию своими свежими материалами на полгода вперед Ах, как же актуальность, подивился пристав не теряется? Актуальность чего-то бойкого не потеряется в вашем болоте и через два года, объяснил Санчес А я даю интересный материал, жесткий, яркий, можно сказать, революционный Журналист плюхнулся на кровать прямо поверх шелкового покрывала, не снимая ботинок. «Вы, значит, революционер», – брезгливо поглядел на ботинки журналиста Неро. «Что вы? Революционерам в наши дни быть опасно. Нет, я скорее шут. А шуту разрешено говорить правду. Грань дозволенного пристав, грань дозволенного «А вы знаете, что это такое?» Неров все так же сверлил взглядом грязные журналистские ботинки на свежезастеленной кровати. И их вид не вызывал у него ничего, кроме раздражения. «Бросьте», — вполне серьезно сказал Санчес. «Я работаю на грани, но я никогда не переступаю ее. Я знаю, за что меня любят, я знаю, за что меня терпят, Знаю черту, за которой терпение лопается, и никогда ее не переступлю. Любой эпатаж должен иметь свои границы. И никакой эпатаж не стоит того, чтобы я рисковал ради него своей шкурой. А как же идеи, идеалы, ценности, наконец? Идеалы, идеи – такой же товар, как и все прочее. Журналист повернулся на бок, подпер щеку ладонью и отклячил бедро, умышленно или нет, но напоминая девушку легкого поведения. Главное правильно преподнести и подороже продать, ну или продаться. Нет, бывают искренние, которые свои идеалы пихают в то, что пишется в угоду тенденциям, власти, цензуре, читателю. Но даже если они двигают светлую идею, Она все равно работает на систему а если она идет в разрез с системой То система его уничтожает Лояльный автор Почет и стабильная работа Революционер Ссылка и нищета Слышали бы вас сейчас ваши читатели Плевать я хотел на читателей Фыркнул Санчес Пока мои статьи «Товар» И товар продающийся Мне начхать на каждого грёбаного покупателя Где сердитое бурчание Там скандал А любой скандал Привлекает внимание Неро брезгливо Поморщился Он всегда подозревал Что журналисты люди без чести и совести Но чтобы настолько Но Есть для вас хоть что-то Святое Конечно Ухмыльнулся Санчес Тот, кто меня продает Тот, кто меня печатает Без них я никто А те, которые читают Да им все, что угодно впарить можно Если я начну писать про то, как с неба спустились боги И устроили потасовку в городском парке Это будут читать Найдутся, конечно, те, кто возмутится Но и они прочитают Если я начну писать с нарочитыми ошибками, куча борцов за чистоту языка придаст меня анафеме, а еще куча кретинов станут подражать моему гениальному слогу. И при этом те и другие будут меня читать. Они никуда не денутся, покуда мой редактор предлагает им к завтраку меня под кофе, овсянку и жареные яйца. Да если я Открыто назову их всех идиотами с первой полосы, они все равно будут меня читать. Более того, большая часть их примет это с восторгом. Почему? Потому что они идиоты, пожал плечами Санчес. Но ведь должно же быть уважение к читателю, не выдержал Неро. Уважение к читателю быть должно... «Уважение к читателю есть», — загрустил вдруг Санчес. «Читателей вот только нет почти». «Да», — фыркнул пристав. «Похоже, вы забыли, какой тираж у вашей газеты». Санчес посмотрел на пристава с возросшим удивлением. «Господин Неро, вы вправду считаете, что любой, кто научился складывать буквы в слоги и слова, читатель?» «А разве нет?» – сгоряча ляпнул пристав «Складывать буквы в слова умеет любой гимназист. Но это умение не имеет ничего общего с умением понимать написанное. Я уж не говорю о том, чтобы читать между строк. Для этого нужна культура, образование, воспитание, наконец. А огни Вероллы покупают все». вне зависимости от умения думать. Пристав обиженно отвернулся от журнального столика и мысленно поклялся больше никогда не покупать паршивую газетенку. Впрочем, здесь ему предлагали эту желтую прессу совершенно бесплатно. Поразмыслив, Неро подцепил огнивероллы думая, что заснет под пару-тройку глупых статей: «Бинго!» — радостно возвестил журналист. Пристав отдернул руку, роняя газету, и поглядел на журналюгу, ища подвох. «Я победил!» — довольный собой поведал Санчес. «Я с вами не соревновался». «Не врите!» — покачал головой журналюга. «Ваши душевные терзания были оттиснуты у вас на лбу крупным шрифтом, и их итог я наблюдаю сейчас». Так что вы спите на диване. — С чего это? — возмутился пристав. — С того, что вы проиграли со своей моралью, когда взяли в руки газету с моей статьей. Кроме того, кто-то должен спать на диване? Или вы хотите делить со мной койку этой ночью? — Идите знаете куда? — разъярился Неро. — Знаю, — лучезарно улыбнулся журналист. — Я на койку, вы на диван. «Спокойной ночи, господин пристав!» «Наглец!» «Сказал Неро только для того, чтобы хоть что-то сказать, оставить последнее слово за собой».